На следующее утро жар был еще сильнее. Гланды распухли до размеров мячиков для гольфа. «Я умираю. Да, это очевидно». Он подозвал Каджака и вытащил свое письмо из пластикового окошечка на ошейнике, предназначенного для адреса владельца собаки. Аккуратными печатными буквами он дописал то, что видел вчера, и засунул письмо на прежнее место. Потом он лег и заснул. На обед Каджак принес ему суслика. «И это все...» «На что ты годен?» Каджак завилял хвостом и смущенно усмехнулся. сью поджарил суслика, поделил его и умудрился съесть свою половину. Вкус был ужасный, и после еды у него случился отвратительный припадок желудочных судорог. «Я хочу, чтобы ты вернулся в Болдер. Когда я умру?» — сказал он собаке. «Ты вернешься туда и найдешь Френ. Найди, Френни. Хорошо, жирная псина?» Каджак с сомнением помахал хвостом. Спустя час желудок Сью вновь стал выворачиваться наизнанку. Он едва успел приподнять на одном локте, чтобы не запачкать всю одежду, когда его доля суслика рванулась вверх. «Черт!» — пробормотал он убитым голосом и задремал. Он проснулся под утро и приподнялся на локтях. Голова его гудела от сильного жара. Он увидел, что костер погас, но это не имело значения. Он и так сгорал изнутри. Его разбудил какой-то звук, донесшийся из темноты. Посыпались камешки. Наверное, просто Каджак поднимался по склону. Вот только Каджак лежал рядом с ним и спал. Как только сью взглянул на него, пес проснулся. Морда его дернулась вверх, и через секунду он был уже на ногах и рычал в сторону оврага. Шум осыпающихся камней. Кто-то, что-то приближается к нему. Стью сел. «Это он!» — промелькнуло у него в голове. «Он был там, но каким-то образом он спасся. А теперь он здесь, и он собирается покончить со мной, прежде чем это сумеет сделать гриб». Рычание Каджака стало громче. Звук осыпающихся камней стал ближе. сию услышал чье-то тяжелое дыхание. Потом наступила пауза, во время которой Сью успел вытереть пот со лба. А потом из оврага поднялся черный сгорбленный силуэт. Каджак рванулся вперед. «Эй!» — произнес удивленный, но знакомый голос. «Эй! Это Каджак, да?» Рычание немедленно прекратилось. Каджак радостно бросился вперед, виляя хвостом. «Нет!» — закричал сью «Это обман! Каджак!» Но Каджак уже скакал вокруг фигуры, которая наконец-то вылезла на шоссе. И силуэт ее... Что-то в ее силуэте было очень знакомым. сью облезал губы и приготовился к сопротивлению. «Кто это?» — закричал он. «Кто там идет?» Темный силуэт остановился, а потом заговорил. «Ну, это Том Каллин. Вот это кто?» «Ей-богу, да! А кто вы?» сью ответил он. И ему показалось, что его собственный голос доносится откуда-то издалека. «Хелло, Том! Я рад встретить тебя!» Потом он потерял сознание. Он очнулся около десяти часов утра 2 октября. Том развел большой костер и завернул Стью в одеяло и свой спальный мешок. Сам Том сидел у костра и жарил зайца. Каджак с довольным видом лежал на земле между ними. Том позвал сью Том подошел к нему. Стью увидел, что у него отросла борода. Он очень мало напоминал человека, который покинул Боулдер пять недель назад. Его голубые глаза весело сверкали. сью Редман, ты проснулся? Ей-богу, да! Я рад!» Господи, как приятно видеть тебя! Что ты сделал со своей ногой? Наверное, ушиб. Я тоже как-то ушиб себе ногу. Прыгнул со стога сена и сломал. Как ты думаешь, высек меня мой папаша? Ей-богу, да! Моя тоже сломана. Да еще как! Том, мне ужасно хочется пить. А, тут есть вода. На любой вкус, вот здесь. Он передал сью пластиковую бутылку, в которой когда-то было молоко. Вода была чистой и очень вкусной. Стью жадно выпил ее, и его тут же вырвало. «Медленно, но верно», — сказал Том. «Вот правило. Парень, как я рад видеть тебя. Ушиб ногу, правда?» «Да, я сломал ее. Неделю назад. А может, и раньше. Он выпил еще воды, и на этот раз она задержалась у него в желудке. Но есть еще трудности, кроме ноги. Я сильно болен, Том. Слушай меня внимательно». «Окей, Том слушает. Ты только скажи мне, что делать?» Том склонился к нему и с подумал. «Черт возьми, похоже, он поумнел. Неужели это было возможно?» «Где был Том? Известно ли ему что-нибудь о Джадже, о Дайне?» «О стольких вещах надо поговорить, но сейчас нет времени».